Она уже приглашала Артура к в качестве приятеля Мигольсов засвидетельствовать справедливость этой басни, а теперь попыталась внушить то же убеждение самим Мигольсом. При первом же свидании с мистером Мигольсом она ухитрилась поставить себя в положение огорчённой, но любящей матери, уступившей неотступным настоянием сына. С самой утончённой вежливостью и благовоспитанностью она сделала вид, будто она, а не мистер Миггельс, противилась этому браку и, наконец, уступила. Будто с её стороны, а не с его, была принесена жертва. Ту же фикцию, с той же учтивой ловкостью, она навязала и миссис Миггельс, совершенно так, как фокусник подсунул бы карту этой невинной леди. Когда же сын представил ей будущую невестку, она сказала «целую её».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 Среди друзей миссис Гоуэн, которая гордилась тем, что сама принадлежит к обществу и поддерживает постоянную тесную связь с этой могущественной державой, первое место занимала миссис Мердаль. Правда, хэмптон-кордские жители все без исключения задирали носы перед мэрдлями-выскочками, но тут же и опускали их перед мэрдлями-богачами. В этом движении носов по двум противоположным направлениям они следовали примеру казначейства, адвокатуры, епископа и всей остальной клики. Даровав вышеупомянутое милостивое согласие, миссис Гоуэн вознамерилась сделать визит миссис Мердель в надежде отвести душу. С этой целью она отправилась в город в одноконной карете, носившей в тот период английской истории непочтительное прозвище «коробки» из-под пилюль,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 «Так ведь и полипы Министерства околичностей, эти величайшие в мире барышники, притворяются, будто понятия не имеют о какой-нибудь сделке, кроме той, которой заняты в данную минуту». Миссис Мердель была дома и сидела в своём малиновом с золотыми узорами гнёздышке подле попугая, который посматривал на неё со своей жёрдочки, склонив головку на бок, точно принимал её за другого великолепного попугая более крупной породы.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 «Я сгораю нетерпения услышать ваш отзыв, так как вы олицетворяете собой общество». Миссис Мердель осмотрела свой бюст, на который обращались обыкновенно взоры общества, и, убедившись, что выставка мер для и лондонских ювелиров в порядке, ответила.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 Дело в том, что попугай, следивший за их беседой с высоты своей жердочки, с важным видом судьи, он и смахивал на судью в эту минуту. Закончил эту тираду криком. «Бывают случаи», — продолжила миссис Мердель, изящно согнув мизинец любимой руки и подчеркивая этим жестом своё замечание. «Бывают случаи, когда мужчина не молод и не красив но богат и уже обладает солидным положением. Это другое дело. в таких случаях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 «Сыновья лиц, принадлежащих к обществу, имеющие в виду карьеру, должны более сообразоваться с требованиями общества в вопросе о браке и не выводить его из терпения своими глупостями». «Конечно, всё это так суетно», — прибавила миссис Мердель, откидываясь в своё гнёздышко и снова представляя глазам Лорнет. «Не правда ли?» «Но тем не менее верно», — изрекла миссис Гоэн поучительным тоном. «Милочка, об этом и спорить нечего», — ответила миссис Мердаль. «Общество высказалось на этот счёт категорически. Если бы мы находились в первобытном состоянии, жили под сенью деревьев и пасли коров и овец, вместо того, чтобы заниматься банкирскими счетами... Это было бы восхитительно, дорогая моя. Я рождена для сельской тишины. Тогда прекрасно, отлично. Но мы не живём под тенью деревьев и не пасём коров и овец». Я иногда из сил выбиваюсь, стараясь объяснить эту разницу Эдмунду Спарклеру». Услыхав это имя, миссис Гоуэн выглянула из-за своего зелёного веера и возразила. «Душа моя, вам известно жалкое положение страны, эти несчастные уступки Джона Полипа. Следовательно, известно также, почему я бедна, как церковная мышь», — с улыбкой подсказала миссис Мердель. «Я имела в виду другую церковную личность, вошедшую в пословицу». «Иова», — сказала миссис Гоуэн. «Примечание. Библейский персонаж, впавший в нищету из-за своего благочестия и терпения». «Конец примечания». «Впрочем, всё равно. Итак, бесполезно было бы пытаться скрыть огромную разницу в положении наших сыновей. Я могу прибавить к этому, что Генри обладает талантом, которым Эдмунд вовсе не обладает», — вставила миссис Мердель самым приятным тоном.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 Тут попугай, стоявший на одной ноге со времени своего последнего крика, разразился хохотом, принялся насмешливо приседать и в заключение снова выпрямился на одной ноге в ожидании ответа, согнув голову на бок до того, что рисковал свихнуть шею. «Спрашивать, сколько джентльмен берёт за своей невестой, быть может, слишком корыстно», — сказала миссис Мердаль. «Но ведь и общество не совсем чуждо корысти, не правда ли, дорогая?» «Насколько мне известно, — сказала миссис Гоуэн, — долги Генри будут уплачены». «А много долгов?» — спросила миссис Мердель, поглядывая в ларнет «Кажется, порядочно», — сказала миссис Гоуэн. «Как водится, понятно, так и должно быть», — заметила миссис Мердель успокоительным тоном. «Кроме того, отец будет выдавать им по 300 фунтов в год или немного больше. А в Италии?» «Они едут в Италию?» — перебила миссис Мердель. «Для занятий Генри». «Вам нечего спрашивать, зачем, милочка? Это ужасное искусство». Правда, миссис Мердель поспешила пощадить чувства своей огорчённой подруги. Она понимает, не нужно говорить более. «Вот и всё», — сказала миссис Гоуэн, сокрушённо покачивая головой. «Вот и всё», — повторила она, свёртывая зелёный вер и похлопывая им себя по подбородку, который обещал вскоре сделаться двойным, пока его можно было назвать полуторным.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 Миссис Мердаль подумала, что молодой человек заключил весьма недурную сделку. Но, зная, чего от неё ожидают, и уразумев истинную сущность фикции, которую ей преподносили, она деликатно приняла её в свои руки и покрыла требуемым количеством лака. «Так это всё, дорогая моя?» — сказала она с сочувственным вздохом. «Так-так, во всяком случае, это не ваша вина. Вам не в чем упрекнуть себя». «Вы должны вооружиться мужеством, которым так славитесь, и примириться с судьбой». «Семья этой девушки», — заметила миссис Гоуэн, — «разумеется, напрягала все свои силы, чтобы поймать в свои сети Генри». «Понятное дело, милочка», — сказала миссис Мердель. «Я пыталась бороться против этого, но всё было напрасно. Все мои усилия кончились неудачей». «Теперь скажите откровенно, душа моя, права ли я была, согласившись, наконец, хоть и с крайним отвращением, на этот неравный брак или выказала непростительную слабость?» В ответ на этот прямой вопрос миссис Мердель поспешила уверить миссис Гоуэн тоном признанной жрицы общества, что её образ действий заслуживает величайшей похвалы, а её положение — величайшего сочувствия, что она избрала наиболее достойный исход и вышла очищенной из горнила испытаний. И миссис Гоуэн, которая, разумеется, отлично видела прорехи в своей мантии и знала, что миссис Мердель отлично увидит их, тем не менее продолжала кутаться в неё с невыразимой важностью и самодовольством. Беседа происходила около четырёх или пяти часов пополудни, когда Харли-Стрит и Кавендиш-Сквер оглашаются неумолчным грохотом экипажей и дверных молотков.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 Для человека, вершившего такие великие дела, мистер Мердель выглядел довольно вульгарным господином, как будто в суете своих обширных торговых сделок он поменялся головой с каким-нибудь более низким по своему умственному уровню человеком. Он забрёл к дамам случайно, слоняясь по дому, невидимому, без всякой определённой цели, кроме стремления укрыться от глаз главного дворецкого. «Виноват?»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 Затем он немедленно впал в забытьё, от которого пробудил его только голос жены, раздавшийся с оттаманки четверть часа спустя. «А что?» — сказал мистер Мердель, оборачиваясь к ней. «Что такое?» «Что такое?» — повторила миссис Мердель. «Вы, кажется, пропустили мимо ушей всё, на что я жаловалась». «Вы жаловались, миссис Мердель?» — спросил мистер Мердель. «Я не знал, что вы расстроены. Что же вас расстроило?» Вы меня расстроили, ответила миссис Мердель. О, я вас расстроила, сказал мистер Мердель. Что же я такое? Как же я? Чем же я мог расстроить вас, миссис Мердель? В своём рассеянном, не от мира сего состоянии, он не сразу нашёл подходящее выражение. В виде слабой попытки убедить себя, что он хозяин дома, мистер Мердель заключил свою речь, подставив указательный палец попугаю, который не приминул выразить своё мнение об этом предмете, вонзив в него клюв. «Вы сказали, миссис Мердель, — продолжил он, засунув в рот укушенный палец, — что я расстроил вас? — Довольно того, что я должна повторять это дважды, — сказала миссис Мердель. Я могла бы с таким же успехом обращаться к стене, с большим успехом к попугаю,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 «Как? Во имя всех адских сил, миссис Мердель? Да кто же делает для общества больше, чем я? Взгляните на эту квартиру, миссис Мердель. Взгляните на эту обстановку, миссис Мердель. Взгляните в зеркало, полюбуйтесь на самое себя, миссис Мердель. Известно вам, каких денег всё это стоит и для кого всё это добывалось? И вы говорите, что я не должен являться в общество. Я, осыпающая его золотым дождём». «Я, который работает как ломовая лошадь у... можно сказать, у насоса с деньгами, накачивая их для этого ненасытного общества денно и нощно». «Пожалуйста, не горячитесь, мистер Мердель». «Не горячиться?» — воскликнул мистер Мердель. «Да вы меня доведёте до иступления. Вы не знаете и половины того, что я делаю ради общества. Вы не знаете, какие жертвы я приношу для него».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 «Как вы таскаете? Взгляните на себя в зеркало». Мистер мердель машинально посмотрел в ближайшее зеркало и спросил, ещё более потемнев от медленно прихлынувшей к вискам крови, «Неужели можно осуждать человека за его пищеварение?» «У вас есть доктор», — сказала миссис мердель «Он не помогает мне», — ответил мистер мердель Миссис мердель переменила тему. «Ваше пищеварение тут ни при чём. Я не о пищеварении говорю, я говорю о ваших манерах».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 «Но то вы вечно погружены в расчёты и соображения. Точно вы какой-нибудь плотник». «Плотник», — повторил мистер Мердель с глухим стоном. «Желал бы я быть плотником, миссис Мердель». «И я утверждаю», — продолжила миссис Мердель, пропустив мимо ушей грубое заявление супруга, «что это неприлично, не одобряется обществом, и потому вы должны исправиться. Если мне не верите, спросите Эдмунда Спарклера». Миссис Мердель заметила через лорнет голову сына, который в эту минуту приотворил дверь. «Эдмонд, мне нужно с тобой поговорить». Мистер Спарклер, который, только просунув голову в дверь, осматривал комнату, оставаясь снаружи, как будто отыскивал барышню без всяких этаких глупостей. Услышав слова матери, просунул вслед за головой и туловище и вошёл в комнату. Миссис Мердель объяснила ему, в чём дело, в выражениях, доступных его пониманию —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 «Эдмунд Спарклер, конечно, сообщит вам», — прибавила миссис Мердель, показывая своей любимой рукой в сторону супруга. «Что именно слышала об этом?» «Не знаю», — сказал Спарклер снова, пощупав свой пульс. «Не знаю, как это началось. Такая проклятая память. Тут ещё был брат этой барышни, чертовски славная девка и хорошо воспитанная, не без всяких этаких глупостей. Бог с ней», — перебила миссис Мердель с некоторым нетерпением.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 «Эдмунд, дай мне руку и проводи меня наверх». Предоставленный самому себе и размышлением о приспособлении своей особы к обществу, мистер Мердель последовательно выглянул из девяти окон, но, кажется, увидел только девять пустых мест. Доставив себе это развлечение, он потащился вниз и тщательно осмотрел все ковры на первом этаже, потом поднялся обратно и осмотрел все ковры на втором этаже.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 В час по полуночи он вернулся домой и, под взглядом главного дворецкого, моментально угаснув в собственной передней, точно нагоревшая свечка, улёгся, вздыхая спать.